Глава сорок четвертая. Макар. Златка испугалась. «Я могу понять мою девочку, но тут лучше сразу смириться и принять. Я ведь уже все решил. Не дам уйти. О том, что мы поженимся, я особо не думал, не представлял, как это будет. В отдаленном будущем сделали бы все, как захочет Золотинка. Но обстоятельства...» Сложились так, что я только рад ускорить процесс. Мои должны меня поддержать. Папа вынудил тебя на мне жениться? Здесь темно, плохо видно ее лицо и глаза, но там наверняка шок. У нее голос дрожит. Руки совсем холодные, согревая тонкие пальчики в своих ладонях. «Ты веришь, что меня можно вынудить сделать что-то против моей воли?» Улыбаясь, целую ее лицо. Мы с ее отцом, конечно, перемудрили. Это он настоял, чтобы я заручился согласием Златы. А я ведь хотел подождать несколько дней, подготовить ее. Я предлагал пока съехаться, но его словно током шарахнуло. Тогда я не понимаю. Едва слышно на выдохе. Чтобы ты имела представление, я коротко перескажу тебе наш диалог. Во все спорные моменты Златку посвящать не буду, в общих чертах обрисую. Твой отец был категорически против отпускать тебя обратно в Москву. Пришлось признаться, что прогресс принадлежит нашей семье, частью которой ты когда-нибудь обязательно станешь, потому что в отношении тебя у меня серьезные планы. Александр Юрьевич не обрадовался, что его принцессу так рано собираются забрать из родного дома. Он мне так и сказал. «Злата знает, как я отношусь к сожительству молодых пар. Своей дочери я этого не позволю. Наверное, здесь я могу его понять. Если у меня когда-нибудь будет дочь, и какой-то борзый парень заявится с подобным предложением, таким спокойным, как Александр Юрьевич, я вряд ли смогу остаться. Но речь сейчас не обо мне. Я дал слово, что мы обязательно поженимся, продолжая пересказ. Не хватает ее глаз, чтобы наблюдать ее реакции. Хочу, чтобы ты, золотинка, понимала, это не попытка затащить тебя в постель. Если я чего-то и хочу, так это затащить тебя в свою жизнь. Извини, что все так сумбурно, но как есть. Так мы можем пожениться через несколько лет, облегченно вздохнув. Не знаю, с какого момента она сделала такие выводы, но вроде я ничего такого не сказал. Через несколько лет мы сыграем роскошную свадьбу. Что касается регистрации, мы с твоим отцом подумали, что решение должна принять ты. Но лучше с ним не затягивать. Твой отец настоял, чтобы я поговорил с тобой прямо сейчас, потому что хочет получить внятный ответ. Значит, внятный ответ. С этим вопросом спешить не надо. Злата, ты больше ни одного дня, и тем более ни одной ночи, не проведешь вдали от меня. А если ты помнишь, что я говорил в начале, Александр Юрьевич против нашего сожительства. Перебиваю ее. Помолвки будет достаточно. А если папа продолжит упираться, я могу остаться в общежитии. Ведет плечами. Не можешь. «Твои вещи отправятся в наш дом, как только мы вернёмся в Москву». Твёрдо. Не хочу спорить на эту тему. Я бы мог настоять на своём, её отцу пришлось бы уступить. Но с родителями Златки, как и с ней, я готов действовать мягко и договариваться. «Макар, мне кажется, я не готова к совместному проживанию. Не узнаешь, пока не попробуешь. Я уверен, что всё у нас будет хорошо». Это большая ответственность. Начинаются переговоры, двигаемся в нужном направлении, стараясь не улыбаться, которую я полностью беру на себя. А если бы мой папа не поставил такое условие, ты бы... Злат, не продолжай. Ты же в курсе, что я не дал бы тебе жить отдельно. Мне нужно, чтобы ты ходила по дому, оставляя свой запах, чтобы твои вещи лежали рядом с моими. чтобы ты засыпала у меня в объятиях, а когда я просыпался, первое, что видел, — твое лицо. Хочу заниматься с тобой сексом в любое время, а не считать часы до следующего свидания. А говорил, что не хочешь затащить в постель. Слышу в ее голосе улыбку. В постель затащить не проблема. Но в отношениях с тобой одной постели мне мало. Я хочу тебя всю. Я не знаю, что сказать. «Ничего не говори. Хочешь помолвку, будет помолвка. Как будешь готова, распишемся. Только не забывай, что терпением я не отличаюсь. Мысленно я уже в ювелирном магазине выбираю кольцо». Все получилось спонтанно, сумбурно и совсем не романтично. «Но я это исправлю. Просто знай, что я тебя люблю».